«Итан, что за цинизм? Тебе это не свойственно Мы обязательно должны уехать, раз уж ты становишься циником. А ты не шутил. Я по твоему лицу слышу. Я знаю, когда ты шутишь. Сейчас ты говорил всерьез». Я испугался. Неужели по мне заметно что-то? Этого ни в коем случае нельзя допустить. «Мышка, мышка, выходи за меня замуж». И Мэри отвечала «Хо-хо, хо-хо». Меня мучил страх, вдруг по мне что-то заметно. Я давно уже не верил, будто глаза – зеркало души. Не раз мне встречались в жизни отъявленнейшие стервы с ангельским личиком и глазками. Есть, конечно, люди, от природы наделенные способностью видеть человека насквозь, но таких очень мало. Вообще люди редко интересуются чем-нибудь, кроме самих себя. Мне врезалась в память история, которую я как-то слышал, от одной канатки шотландского происхождения. Когда она была девочкой-подростком, ей, как и всякому подростку, постоянно казалось, что все на нее смотрят, причем неодобрительно, и от смущения она то и дело краснела и ударялась в слезы. Однажды ее дед, старый шотландец, видя ее мучения, сказал Фердито, «И чего ты расстраиваешься, что, мол, люди думают о тебе плохо? Да они о тебе вовсе не думают!» Это ее сразу излечило. А я после ее рассказа тоже стал как-то увереннее в себе, потому что старик был совершенно прав. Но вот Мэри, которая обычно живет за завесой из цветов, ею самой выращенных, услышала же что-то, чем-то на нее повеяло. Здесь крылась опасность, ведь завтрашний день еще впереди. Если бы мой план возник сразу и во всех подробностях, я счел бы его нелепицей и выбросил из головы. «Взрослые люди так не поступают, но взрослые люди часто играют в тайные игры. У меня это началось с того дня, когда Джой изложил мне правила ограбления банка. Игра скрашивала скуку моей работы, а дальше все так удивительно хорошо в ней укладывалось. Аллен со своей маской, неисправный бачок в уборной, заржавленный револьвер, приближающийся праздник, бумага, которую Джой заталкивал в дверной замок. Играя, Я рассчитывал время, репетировал, примерялся Но ведь и бандит, отстреливающийся от полиции, был когда-то мальчишкой и стрелял из пугача, да так набил себе руку, что обидно было бы не приложить потом это искусство к делу. Мне трудно сказать, когда именно моя игра перестала быть игрой. Может быть, когда я понял, что могу стать владельцем лавки и что для ведения дела понадобятся деньги, и потом... Соблазн испытать на практике так безупречно разработанный план. И что до преступности этого плана, так ведь это преступление против денег, не против людей. Никто не пострадает, деньги застрахованы. Преступно было бы, что касалось людей, Дэнни, Марула. Если я это мог сделать, то кража – пустяки. К тому же все это на один раз, больше это никогда не повторится. А вся подготовка, аксессуары – Расчет времени, все было разработано до мельчайших деталей прежде, чем это перестало быть игрой. Мальчишка с пугачом вдруг ощутил в руке настоящее оружие. Конечно, известный риск тут был. Но ведь рискуешь и тогда, когда переходишь улицу или даже просто прогуливаешься под деревьями. Мне кажется, страха я не испытывал. Я его изжил в многочисленных репетициях, Осталось только лёгкое волнение, похожее на то, что чувствует актёр, стоя за кулисами в день премьеры. И как в настоящей, серьёзной игре все возможные осложнения были заранее учтены и предупреждены. Против ожиданий я спал очень крепко, без снов и даже проспал. Я рассчитывал провести предрассветный час в успокаивающем нервы раздумье. Однако, когда я раскрыл глаза, Хвост коровы у озера был виден так ясно, что должно быть уже с полчаса, как рассвело. Меня вдруг подбросило на кровати, словно взрывной волной. При таком пробуждении, бывает, все тело сводит судорога. Даже Мэри проснулась от толчка и спросила —